Глава 16 Лёша. Я пиздец, как хочу жрать. В душе отрубиться на пару часов после сложной тренировки. Но стою у дверей Даши с её ключами и слушаю, как сама рыжая сзади дрожит от страха. Если окажется, что она сама не заметила, как выбежала собака, или не закрыла замок, я её придушу прямо здесь. Честное слово. Выкину в окно, проблем меньше будет. Дёргаю дверь закрыто. Это уже странно. Вряд ли бы маньяк взломал замок, вошел, выпустил собаку, закрыл за собой и тихо свалил. Ну, либо он внутри. Что не весело. Тихо прокручиваю ключ в скважине, стараюсь не шуметь, мало ли что. Даша сзади ногтями за футболку цепляется, перепуганная вся, чуть ли не скулит, как вольт. А мне хочется ей по заднице дать, чтобы успокоилась и не нагнетала. И так невесело. Вожусь с ней. Надо оно мне вообще. Видимо, зачем-то надо. Такое чувство странное. Не могу ее одну бросить. Как будто я попался ей единственной, кто может помочь. Вот и вожусь, как дурак. Как будто заняться нечем больше. Открываю дверь. Прохожу в квартиру, а Даша следом. Держится за плечо, не отпускает. Мы синхронно дергаемся, когда из кухни выходит какой-то мужик. Но Даша тут же сражает меня громким и удивленным. Пап? Пап? Пап, блядь? Серьезно? Мы входили тихо, как воры из-за папы? То есть она тряслась, стояла тут из-за родного отца? Господи, дай мне сила. Дарья, где тебя носят? Вдруг начинает нервничать отец Даши, и я хмурюсь. Странный тип. Ты... Чего приехал вообще? Рыжая выбегает из-за моей спины, прижимая к себе собачонку. «У тебя же еще неделя командировки». «Сорвалось. Заехал к тебе». «А тебя тут нет. Псина какая-то, еще и мужика привела». «Вы кто такой, молодой человек?» «Он смотрит на меня недовольно. Оценивает». «Невысокий мужик, примерно как Дашка ростом. Но голос командный, начальник какой-то. Не рад меня видеть тут, и собаки тоже не рад». Не пойму, он с ней живет что ли? У меня пазл не складывается. Это сосед наш пап из дома напротив, он меня подвез суетится рыжая. Видимо, не самые теплые отношения с отцом. Хотя, как знать, они оба на нервах сейчас не понять никак. Он, может, вполне нормальный мужик с характером просто вспыльчивый. Лёша. я протягиваю руку, которую тот пожимает, но смотрит на меня все еще странно. Пытается понять, трогал я дочку его или нет. Пиздец. Надо валить отсюда и спать, как планировал. Семейные драмы меня меньше всего интересуют. Приятно познакомиться. Я немного приукрашиваю действительности для дела. Взаимно. Неожиданно отвечает папа Рыжий, тут же переключаясь на нее. Апсина тут что делает? Дарья. Я предупреждал, никаких животных. «Папочка, ну, я должна была его спасти, они бы его убили». Слышу, что Рыжий расстраивается. Сейчас еще реветь начнет из-за собаки своей. Обидно за нее становится. Меня никогда отец не отчитывал, хотя воспитывал в относительной строгости и дисциплине. Он в военном был. Но чтобы вот так по пустякам придираться и орать — никогда. Она ж, блин, девочка. Ребенок еще. Сейчас сопли мазать начнет по лицу, рыдать будет. И для чего это все? Ради чего? Хер знает. Вы бы лучше спросили, как неделя у дочки прошла и не нужна ли ей помощь. Ну вдруг. Неожиданно для себя изрекаю я и кладу ключи Даши на пуфик. Я пойду, всего доброго. Рыжая зовет меня тихо, но я ухожу. От отца ее вряд ли спасать придется. Да и тут уж явно не мое дело а просто стоять и смотреть на семейные разборки мне тоже не хочется. Зачем? Я чужой человек. Рыжую в целости домой доставил, можно и отдохнуть. И какой-то день такой бешеный, что я решаю прилечь после души на пару минут, а сам отрубаюсь на пару, а то и больше часов. Стою, пытаюсь понять, какой сейчас год и что вообще происходит. Голова чугунная, пить хочется жутко, жрать еще сильнее а в холодильнике пусто, как всегда. Надо пойти купить себе хоть что-то, а то так и до голодной смерти недалеко. Разминаю спину с хрустом, одеваюсь и иду в магазин. Но прохожу буквально метров триста, как рядом со мной возникает тот самый папа Даши. Интересное кино. И что будет затирать мне сейчас? Алексей, добрый день еще раз. Он протягивает мне руку, уже настроенный абсолютно положительно кажется ему надо отдыхать побольше и получать положительные эмоции он странный мы нормально не познакомились с вами меня зовут юрий николаевич я все еще лёша я жму плечами алексей владимирович звучит как издевательство так вот алексей он мнется пару секунд но быстро собирается и продолжает как выяснилось буквально несколько часов назад моей дочери угрожает опасность я в курсе «Хочу добавить, в отличие от некоторых, дольше, чем несколько часов. Но тактично молчу. Не мое дело». Дарья не рассказывала мне ничего, а сейчас призналась во всем. Я предложил нанять ей охрану, она отказалась. Накричала, а я, даже если захочу, не смогу быть рядом постоянно. Она и сама не оценит этого. Я живу в другом районе, работаю там же. Это просто невозможно. Я чем помочь могу? Бесит меня уже этот Юрий Николаевич. Чу надо-то? Сказал бы давно, все вокруг да около бегает. Дарья сказала, что пару раз вы оказались очень вовремя рядом и что часто подбрасываете ее на машине. И я подумал, что если за определенную сумму вы будете оказываться рядом с Дашей гораздо чаще. Извините, я даже хмурюсь, потому что не понимаю, точно ли услышал предложение этого мужика. Допустим... За 70 тысяч в месяц вы будете рядом с моей дочерью столько раз, сколько потребуется для ее безопасности. Я не телохранитель. Злюсь. Меня выводит из себя его предложение. Хочется встряхнуть его хорошенько, чтобы мозги на место встали. 80. Говорит спокойно тот, вообще не понимая, по какой причине я отказываюсь. Нет, сквозь зубы. И кулаки сами по себе сжимаются. 90. Вы не слышите? Нет. Я не охранник, это раз. Два. В деньгах не нуждаюсь. Я не собираюсь бегать за рыжей, как собачонка, чтобы отработать ваши деньги. Я помогаю ей по возможности и по собственному желанию. Свободная от работы и от чего-то еще время. Мне несложно подбросить ее в центр или крикнуть, чтобы она обернулась на маньяка. Но делать это за деньги и быть вам чем-то обязанным не собираюсь. А если с ней случится что-то, вы будете обвинять меня? Спасибо, Юрий Николаевич, но это максимально тупое предложение. Всего доброго. В таком случае не приближайся больше к моей дочери. Летит мне злое в спину, когда отхожу от него на пару метров. Через еще пять шагов слышу, как хлопает дверь машины, и он уезжает. А меня колотит от злости. Хочется срочно сделать что-то. Желательно что-то ударить, чтобы выплеснуть эмоции. Потому что это звездец какой-то. Я понимаю, он переживает о своей дочери, но так забери ее себе. Охраняй ее дома. Сам сюда переедь. Задрочи полицию, чтобы следили за ней и словили преступника. В крайнем случае найми охрану без ее ведома, чтобы по пятам ходили, но незамеченными оставались. А он решил пойти простым и самым тупым путем. Заплатить кому-то, чтобы он был рядом с ней 25 на 8. А если я сам маньяк? Изнасилую ее завтра в подворотне. Что он делать будет? Как можно быть таким беспечным, сука? Она твоя дочь. Он вообще меня не знает, зато готов платить по сотке каждый месяц, чтобы я делал вид до хера заботливого соседа и бегал за Дашей точно так, как за ней носится вольт по квартире. А с чего он решил, что я бесплатно не буду ей помогать больше? Зачем вообще было сводить все к деньгам? Было бы гораздо адекватнее сказать спасибо за то, что дочь еще цела и невредима. И все. А не нести херню про прогулки за деньги. Жениться мне на ней за сотку в месяц не надо? Детей родить? А что, удобно? Найти мужа дочери за бабло, чтобы точно знать, что она всю жизнь будет в безопасности. И похер, что это может быть такой же первой встречный, как я. Классный же вариант, да? Пиздец какой-то.